в общем, в смысле, что моя благой нащупал выключатель и включил лампочку у кровати, чтобы записать адрес больницы. Он всё-таки шагнул в проклятую дверь и теперь нескончаемо падал сквозь чёрную пустоту. В голове продолжал бить молот. Извиняюсь. Так это ваша карточка? Зачем-то переспросил милиционер. Да, моя, гористоно подтвердил благой. Борис Дмитч, это я. Так, где мне Он сглотнул, опознать сына. Погодите, погодите, вы с опознанием. Голос милиционера неожиданно повеселел. Тут у нас похоже накладочка. Слушайте, Варис Дмитрич, сынку т вашему сколько лет? Внезапный рывок от отчаяния к надежде был точно парашют, сработавший над самой землей. Четырнадцать. Благой почувствовал, как у него затряслись руки. Темноволосый. Ну вот. А у нас Белобрысый такой парень, лет 20, может 22. Нашли при нём три одинаковые визитки, ну и решили. А вашему, значит, 14, тёмненький, точно? Да, точно. Тогда и извинить рад всего святого за то, что заставили вас переживать. Ещё себе ошибочек, подумал благой, но вслух выговорил: "Да что делать такой?" Дышать стало легче, хотя молот в голове бил по-прежнему. Борис Дмитрич. Раз уж так получилось, капитан Батурин сообразил, что теперь ему придётся сообщать о той же самой смерти во второй раз, и то, что для одних родители обернулось помилованием на эшафоте, у кого-то другого реально откроет часть жизнь. Раз уж так получилось, Борис Дмитрич. Если припомните, точно вот с выручить У кого могли оказаться ваши визитные карточки? На вид, повторяю, двадцать, двадцать два года, рост сто восемьдесят, волосы светлые, вьющиеся, удлиненный. Ответ лежал на поверхности. Однако в данный момент благой не сумел бы сказать, как звали его собственных маму и папу. Он записал номер, пообещав немедленно позвонить, если что-нибудь вспомнит. Телефон квартиры, где остался сначала лек Волтосаровы письменами горел у него в памяти. И он набрал его тотчас, как только распрощался с дежурным. Чувство было словно перед прыжком в холодную воду. Долготки долго никто не откликался. Ну давай же. Давай же, просыпайся, бормотал сквозь зубы благой и отчаянно зажмурив шестёр переносицу, пока перед глазами не побежали круги. Возьми трубку. Наконец к телефону подошла заспанная хозяйка квартиры, и на вопрос про Олега с недвуменьем ответила, что мальчики спят. Вечером как хвоть с него манить, зато утром, если сама, конечно, проснусь, добавила она с укоризной: "Точно спят. Я имею в виду, они оба дома. Благому было глубоко наплевать, проснётся она завтра вовремя или проспит. Господи, Как счастлив тот, у кого подобные мелочи составляют главную жизненную проблему. Сейчас проходила мимо, видела обоих: ваш на диване, мой на кровати, сопя от себе в четыре дырочки. Но вы уверены, что они там? Да уверенно, уверенно. Вот дверь открыла и сейчас на них смотрю. Отзвала с мат одноклассника. А в чем дело-то? Спасибо вам огромное. Благой засмеялся и понял, что близок к истерике. Вы только, пожалуйста, Олегу не говорите, что я посреди ночи звонил. Осторожно, словно боясь разбить, опустил трубку на аппарат и остался сидеть на кровати, тупо глядя перед собой. С кем ты? удивилась Настя, входя в комнату. Благой поднял голову и тут только вспомнил, что жена еще с вечера засела готовить лабораторный отчет. Ему вдруг показалось очень важным сообразить, то ли Насть уже встала, то ли так и лежала. Он хотел спросить её об этом, но тут опять зазвонил телефон. Благой ощутил новый приступ ужаса и мгновенно схватил трубку. "Да?" "Это квартира Бориса Дмитрича Благова?" спрашивал пожилой женский голос, и были в нём такие какие-то интонации, что Благой догадался, И его ж просто разыгрывают. И прошлый звонок тоже розыгрыш, вполне сволочной, конечно. Сидит ночной компания, может даже в редакции звонят, развлекаются.